15. Литвинов застал у Ирины довольно много гостей. В углу за столом сидело трое из генералов пикника: тучный, раздражительный и снисходительный. Они играли в вист с болваном, и нет слов на человеческом языке, чтобы выразить важность, с которой они сдавали, брали взятки, ходили стрев. Ходили с бубен, уж точно, государственные люди. Предоставив разночинцам, о буржуа, обычные во время игры присказки и прибаутки, господа генералы произносили лишь самые необходимые слова. Тучный генерал позволил себе, однако, между двумя сдачами энергически отчеканить «Сесатан адепик». В числе посетительниц Литвинов узнал дам, участниц пикника, но были также и другие, которых он еще не видал. Была одна до того старая, что казалось вот-вот сейчас разрушится. Она поводила обнаженными, страшными, темно-серыми плечами и, прикрыв рот веером, томно косилась на Ратмирова уже совсем мертвыми глазами. Он за ней ухаживал, и очень уважали в высшем свете, как последнюю фрейлину императрицы Екатерины. У окна, одетая пастушкой, сидела графиня Ша, царица Ос, окруженная молодыми людьми. В числе их отличался своей надменной осанкой и совершенно плоским черепом и бездушно-зверским выражением лица, достойным бухарского хана или римского гелиогабала, знаменитый богач и красавец Фиников. Другая дама, тоже графиня, известная под коротким именем Лис, разговаривала с длинноволосым, белокурым и бледным спиритом. Рядом стоял господин, тоже бледный и длинноволосый, и значительно посмеивался. Господин этот также верил в спиритизм, но сверх того занимался пророчеством и на основании апокалипсиса и талмуда предсказывал всякие удивительные события. Ни одно из этих событий не совершалось, а он не смущался и продолжал пророчествовать. За фортепьянами поместился тот самый самородок, который возбудил такое негодование в Потугине. Он брал аккорды, рассеянной рукой дюнмен дюстрет, и небрежно посматривал кругом. Ирина сидела на диване между князем Коко и госпожою Икс известной некогда красавицей и всероссийской умницей, давным-давно превратившейся в дрянной сморчок, от которого отдавала постным маслом и выдохшимся ядом. Увидев Литвинова, Ирина покраснела, встала, и когда он подошел к ней, крепко пожала ему руку. На ней было черное креповое платье с едва заметными золотыми украшениями. Ее плечи белели матовой белизной, А лицо, тоже бледное, под мгновенную алую волной, по нем разлитую, дышало торжеством красоты и ни одной только красоты. Затаенная, почти насмешливая радость светилась в полузакрытых глазах, трепетала около губ и ноздрей. Ратмиров приблизился к Литвинову и, поменявшись с ним обычными приветствиями, несопровожденными, однако, обычной игривостью, представил его двум-трем дамам — Старой Развалине, Царице Ос, Графине Лизе. Они приняли его довольно благосклонно. Литвинов не принадлежал к их кружку, но он был собой не дурен, даже очень, и выразительные черты его молодого лица возбудили их внимание. Только он не сумел упрочить за собою это внимание — Он отвык от общества и чувствовал некоторое смущение. А тут еще тучный генерал на него уставился. — Ага, рябчик, вольнодумец! — казалось, говорил этот неподвижный тяжелый взгляд. — Приполз-таки к нам ручку, мол, пожал -те». Ирина пришла на помощь Литвинову. Она так ловко распорядилась, что он очутился в уголку возле двери, немного позади ее. Заговариваясь с ним, ей всякий раз приходилось к нему оборачиваться, и он всякий раз любовался красивым изгибом ее блестящей шеи, он впивал тонкий запах ее волос. Выражение благодарности, глубокой и тихой, не сходило с ее лица. Он не мог не сознаться, что именно благодарность выражали эти улыбки, эти взоры, и сам он весь закипал тем же чувством, И совестно становилось ему и сладкое, и жуткое. И в то же время она постоянно как будто хотела сказать «Ну что? Каковы?». Особенно ясно слышался Литвинова этот безмолвный вопрос, как только кто-нибудь из присутствовавших произносил или совершал пошлость. А это случилось не однажды во время вечера, раз даже она не выдержала и громко засмеялась. Графиня Лиза, дама весьма суеверная и склонная ко всему чрезвычайному, натолковавшись досыта с белокурым спиритом объеме вертящихся столах, самоиграющих гармониках и тому подобное, кончила тем, что спросила его, существуют ли такие животные, на которые действует магнетизм. Одно такое животное, во всяком случае, существует. — отозвался издали князь Коко. — Вы ведь знаете Мельвановского? Его при мне усыпили, и он храпел даже. Ей-яй! — Вы очень злым, мой принц. Я говорю о настоящих животных. Je parle de bêtes. Mais moi aussi, madame, je parle d'une bête. — Есть и настоящие. Вмешался Спирит. — Например, раки. Они очень нервозные и легко впадают в каталепсию. Графиня изумилась. Как? Раки неужели? Ах, чрезвычайно любопытно. Вот это я бы посмотрела. Вся Лужин прибавила она, обратившись к молодому человеку с каменным, как у новых кукол, лицом и каменными воротничками. Он славился тем, что оросил это самое лицо и эти самые воротнички брызгами неагары Нубийского Нила. Впрочем, ничего не помнил изо всех своих путешествий и любил одни русские каламбуры. — Мсье Лужин, будьте так любезны, достаньте нам рака. Месье Лужин осклабился. — Живо вас или только живо? — спросил он. Графиня не поняла его. — Мэви, рака, — повторила она. — Как? Что такое рака? Рака? — строго вмешалась графиня Ша. Отсутствие месье Вердье ее раздражало. Она понять не могла, зачем Ирина не пригласила этого прелестнейшего из французов. Развалина, уже давно ничего не понимавшая, при том и глухота ее одолевала, только помотала головой. Вы, вы, возле вас, месье Лужен, пожалуйста. Молодой путешественник поклонился, вышел и возвратился вскоре. Кельнер. Выступал за ним и, улыбаясь во весь рот, нес блюдо, на котором виднелся большой черный рак. — Воси, мадам! — воскликнул Лужин. — Теперь можно приступить к операции рака. Ха — Ха-ха-ха! — русские люди всегда первые смеются собственным остротом. «Хе — Хе-хе-хе! — снисходительно в качестве патриота и покровителя всяких отечественных продуктов отозвался князь Коко. Просим читателя не удивляться и не негодовать. Кто может отвечать за себя, что, сидя в портере Александринского театра и охваченный его атмосферой, не хлопал еще худшему каламбуру? — Мерси, мерси, — промолвила графиня. — Алло, алло, мси Фокс, уста. Кельнер поставил блюдо на круглый столик. Произошло небольшое движение между гостями. Несколько голов вытянулось. Одни генералы за карточным столом сохранили невозмутимую торжественность позы. Спирит взъерошил свои волосы, нахмурился и, приблизившись к столику, начал поводить руками по воздуху. Рак топорщился, пятился и приподнимал клешни. Спирит повторил и участил свое движение. Рак по-прежнему топорщился». Меке дуатель Донгфер? Спросила графиня. Эль два Ростемобиля с эторосе сюрля к отвечал с сильным американским акцентом господин Фокс, судорожно потрясая пальцами над блюдом. Но магнетизм не действовал. Рак продолжал шевелиться. Спирит объявил, что он не в ударе, и с недовольным видом отошел от столика. Графиня принялась утешать его, уверяя, что даже с Мсье Юмом случались иногда подобные неудачи. Князь Коко подтвердил ее слова. Знаток апокалипсиса и Талмуда подошел украдкой к столику и быстро, но сильно тыкая пальцами в направлении рака, также попытал свое счастье, но безуспешно. Признаков каталепсии не оказалось. Тогда призвали Кельнера и велели ему унести рака, что он и исполнил с прежней улыбкой во весь рот. Слышно было, как он фыркнул за дверями. В кухне потом много смеялись Рюссен, Самородок, который продолжал брать аккорды во время опытов над раком, придерживаясь минорных тонов, потому нельзя ведь знать, как что действует, самородок сыграл свой неизменный вальс и, разумеется, удостоился самого лесного одобрения. Увлеченный соревнованием граф Икс, наш несравненный дилетант, смотри главу первую, сказал шансонетку своего изобретения, целиком выкраденную у Афенбаха. Ее игривый припев на слова «кель-эф, кель-бэф» заставил закачаться вправо и влево почти все дамские головы. Одна даже застонала слегка, и неотразимое, неизбежное слово «шарман, шарман» промчалось по всем устам. Ирина переглянулась с Литвиновым и опять затрепетала около ее губ то затаенное, насмешливое выражение. Но еще сильнее заиграло оно несколько мгновений спустя. Оно приняло даже злорадный оттенок, когда князь Коко, этот представитель и защитник дворянских интересов, вздумал излагать свои воззрения перед тем же самым спиритом, и, разумеется, немедленно пустил в ход свою знаменитую фразу о потрясении собственности в России, причем, конечно, достался демократам. Американская кровь заговорила в спирите, он начал спорить. Князь, как водится, тотчас принялся кричать во всю голову, вместо всяких доводов беспрестанно повторяясь, это абсурд, сланапалес сан комюн. богач фиников принялся говорить дерзости, не разбирая к кому они относились. Далмудиест запищал, сама графиня Ша задребезжала, словом, поднялся почти такой же несуразный гвалт, как у Губарева. Только разве вот что пива не было, до табачного дыма, и одежда на всех была получше? Ратмиров попытался восстановить тишину. Генералы изъявили неудовольствие. Послышалось восклицание Бориса Анкорсет сатане политик. Но попытка не удалась, и тут же находившийся сановник из числа мягко пронзительных, взявшись представить «le résum de la question un peu de mots, потерпел поражение. Правда, он так мямлил и повторялся, так, очевидно, не умел ни выслушивать, ни понимать возражения, и так, несомненно, сам не ведал, в чем, собственно, состояла ля question», что другого исхода ожидать было невозможно. А тут еще Ирина из-под тишка подзадоривала и натравливала друг на друга споривших, то и дело оглядываясь на Литвинова и слегка кивая ему. А он сидел, как очарованный, ничего не слышал и только ждал, когда сверкнут опять перед ним эти великолепные глаза, когда мелькнет это бледное, нежное, злое, прелестное лицо. Кончилось тем, что дамы взбунтовались и потребовали прекращения спора. Ратмиров упросил дилетанта повторить свою шансонетку, и Самородок снова сыграл свой вальс. Литвинов остался за полночь и ушел позднее всех. Разговор в течение вечера коснулся множества предметов, тщательно избегая все мало мальски интересное. Генералы, Окончив свою величественную игру, величественно к нему присоединились. Влияние этих государственных людей сказалось стотчас. Речь зашла о парижских полусветских знаменитостях, имена и таланты которых оказались всем коротко известными, о последней пьесе «Сарду», о романе «Абу», пати в травиате». Кто-то предложил играть в секретарио-секретер, но это не удалось. Ответы выдавались плоские и не без грамматических ошибок. Тучный генерал рассказал, что он однажды на вопрос «К'est-ce отвечал «Une au и немедленно захохотал своим деревянным хохотом. Развалина с размаху ударила его веером по руке, кусок белил свалился с ее лба от этого резкого движения. Высохший сморчок упомянул было о славянских княжествах и о необходимости православной пропаганды за Дунаем, Но, не найдя отголоска, зашипел и стушевался. В сущности, больше всего толковали объюми. Даже царица ос рассказала, как по ней ползали руки, и как она их видела и надела на одну из них свое собственное кольцо. Ирине точно пришлось торжествовать. Если Плитвинов обращал даже больше внимания на то, что говорилось вокруг него, он все-таки не вынес бы ни одного искреннего слова, ни одной дельной мысли, ни одного нового факта изо всей этой бессвязной и безжизненной болтовни. В самых криках и возгласах не слышалось увлечения, в самом порицании не чувствовалось страсти, лишь изредка из-под личины мнимо гражданского негодования, мнимо презрительного равнодушия Плаксивым писком пищала боязнь возможных убытков, да несколько имен, которых потомство не забудет, произносилось со скрипением зубов. И хоть бы капля живой струи подо всем этим хламом и ссором. Какое старье! Какой ненужный вздор! Какие плохие пустячки занимали все эти головы, эти души! И не один только этот вечер занимали их они. Не только в свете, но и дома, во все часы и дни, во всю ширину и глубину их существования. И какое невежество, в конце концов! Какое непонимание всего, на чем зиждется, чем украшается человеческая жизнь! Прощаясь с Литвиновым, Марина снова стиснула ему руку и знаменательно шепнула «Ну что, довольны вы?» «Насмотрелись. Хорошо?» Он ничего не отвечал ей и только поклонился тихо и низко. Оставшись наедине с мужем, Ирина хотела было уйти к себе в спальню. Он остановил ее. «Je vous ai beaucoup admiré ce soir, madame», — промолвил он, закуривая папироску и опираясь на камин. «Vous vous êtes parfaitement moqué de notre tour Pas plus cette que les равнодушно отвечала она. — Как прикажете понять вас? — спросил Ратмиров. — Как хотите. — Хм, сэк Ратмиров осторожно, кошачьи, стряхнул пепел папироски концом длинного ногтя на мизинце. — Да, кстати, этот новый ваш знакомец, как его господин Литвинов, должно быть, пользуется репутацией очень умного человека. При имени Литвинова Ирина быстро обернулась. — Что вы хотите сказать? — Генерал усмехнулся. Он все молчит. Видно, боится скомпрометироваться. Ирина тоже усмехнулась, только вовсе не так, как ее муж. — Лучше молчать, чем говорить, как говорят иные. — Атрапе! — промолвил Ратмиров с притворным смирением. Шутки в сторону. У него очень интересное лицо, такое сосредоточенное выражение. И вообще, осанка... — Да. — генерал поправил галстух и посмотрел, закинув голову на собственные усы. — Он, я полагаю, республиканец. Вроде другого вашего приятеля, господина Потугина. Вот тоже умник из числа безмолвных. Брови Ирины медленно приподнялись над расширенными светлыми глазами, а губы сжались и чуть-чуть скривились. — К чему вы это говорите, Валерьян Владимирович? — как бы с участием заметила она. — Только заряды на воздух тратите. Мы не в России. И никто вас не слышит. Ратмирова передернула. — Это не мое только мнение, Ирина Павловна, — заговорил он каким-то внезапно гортанным голосом. — Другие также находят, что этот барин смотрит карбонарием. — В самом деле, кто же эти другие? — — Да Борис, например. — Как? И этому нужно было выразить свое мнение? Ирина передвинула плечами, как бы пожимаясь от холода, и тихонько провела по ним кончиками пальцев. — Этому, да, этому, этому. Позвольте доложить вам, Ирина Павловна, вы словно сердитесь, а вы сами знаете, кто сердится. «Я сержусь? С какой стати?» «Не знаю. Может быть, на вас неприятно подействовало замечание, которое я позволил себе насчет...» Ратмиров замялся. «Насчет?» — вопросительно повторила Ирина. «Ах, пожалуйста, без иронии поскорее. Я устала, спать хочу». Она взяла свечку со стола. «Насчет?» «Да насчет все того же господина Литвинова» так как теперь уже нет никакого сомнения в том, что он очень вас занимает. Ирина подняла руку, в которой держала подсвечник. Пламя пришлось на уровень с лицом ее мужа и, внимательно, почти с любопытством, посмотрев ему в глаза, внезапно захохотала. — Что с вами? — спросил, нахмурившись, Ратмиров. Ирина продолжала хохотать. — Да что такое? — повторил он и топнул ногой. Он чувствовал себя обиженным, уязвленным, и в то же время красота этой женщины, так легко и смело стоявшей перед ним, его невольно поражала. Она терзала его. Он видел все. Все ее прелести, даже розовый блеск изящных ногтей на тонких пальцах, крепко охвативших темную бронзу тяжелого подсвечника, даже этот блеск не ускользнул от него, и обида еще глубже въедалась в его сердце, а Ирина все хохотала. — Как вы! Вы ревнуете? — Промолвила она наконец, обернувшись спиной к мужу, вышла вон из комнаты. «Он ревнует!» — послышалась за дверями, и снова раздался ее хохот. Ратмиров сумрачно посмотрел вслед своей жене. Он и тут не мог не заметить обаятельной стройности ее стана, ее движений — И сильным ударом разбив папировскую мраморную плиту камина, швырнул ее далеко прочь. Щеки его внезапно побледнели, судорога пробежала по подбородку, и глаза тупо и зверски забродили по полу, словно отыскивая что-то. Всякое подобие изящества исчезло с его лица. Подобное выражение должно было принять оно, когда он засекал белорусских мужиков. А Литвинов пришел к себе в комнату и, присев на стул перед столом, взял голову в обе руки и долго оставался неподвижным. Он поднялся, наконец, раскрыл ящик и, достав портфель, вынул из внутреннего кармана карточку Татьяны. Печально глянул на него ее лицо, и, как водится, со стариной фотографией. Невеста Литвинова была девушкой великороссийской крови. Русая, несколько полная, и с чертами лица немного тяжелыми, но с удивительным выражением доброты и кротости в умных, светло-карих глазах. Снежным белым лбом, на котором, казалось, постоянно лежал луч солнца. Литвинов долго не сводил глаз с карточки, потом тихонько ее отодвинул и снова схватился обеими руками за голову. Все кончено, прошептал он наконец. Ирина, Ирина. Он только теперь, только в это мгновение понял, что безвозвратно и безумно влюбился в нее. Влюбился с самого дня первой встречи с нею в старом замке, что никогда не переставал ее любить. А между тем, как бы он удивился, как бы он не поверил, рассмеялся бы, пожалуй, если бы это ему сказали несколько часов тому назад. Но Таня, Таня, Боже мой, Таня, Таня, — повторил он с сокрушением, а образ Ирины так и воздвигался перед ним в своей черной, как бы траурной одежде, с лучезарной тишиной победы на белом беломраморном лице.